Глава 22. Знаешь, пока ехали, я тут подумала. Может, ты к нам в офис будешь обеды приносить? У нас кафе закрылось месяц назад. Наши офисные овощи будут тебе очень признательны. Настя, что за бред? Нет, я серьезно. Подумай. Все лучше, чем собак на помойке кормить. Попрощавшись в тот вечер с Баевой, я еще не знала, насколько эта идея засядет в мою голову. Отсиживаться дома, конечно, было хорошо но реальная жизнь диктовала свои правила. Отпуск подходил к концу, и мне необходимо было вернуться в рабочее русло. Плюс ко всему уже не один раз звонил администратор фитнес-центра, уточняя расписание тренировок, на которые я не приходила. Проснувшись утром, решила, что пора вытаскивать голову из песка и что-то начать делать. Баева права, не произошло никакой катастрофы. Больно, неприятно, но, во-первых, сама виновата, во-вторых, это не конец света. Просторный зал центра встретил оживлением, а привычная атмосфера отозвалась неприятной болью внутри. «Здравствуйте, девушка, можно закрыть абонемент?» «Здравствуйте, аннулируем или переносим на другое время?» «Аннулируем». «Хорошо, секундочку». Администратор застучала пальцами по клавиатуре. Подписав необходимые бумаги, уже хотела направиться к выходу, но звучание знакомого голоса почти пригвоздило мои ноги к полу. Обернулась. Стас разговаривал с кем-то из сотрудников, не обращая никакого внимания на меня. Мы встретились взглядом, но он, попрощавшись с собеседником, развернулся и пошел в противоположную от меня сторону. «Стас!» Я кликнула его, нагоняя уже в одном из коридоров. «Дай мне пять минут». «Чего тебе?» Я извиниться хочу. За что? За то, что бухаешь, как портовый грузчик. Так не по адресу. Перед родителями своими кайся. Мне это не интересно. Ты можешь меня просто выслушать? Нет, не могу. Прости, я спешу. Стас. Хватаю его за руку. Он оборачивается. Болонка, ты свободна. Пошла вон. Холодный, равнодушный тон, и он сбрасывает мою руку с себя, словно ему противно мое прикосновение. «Стас, выслушай меня, пожалуйста!» Глупые слезы пеленой застилают глаза. Обидно от того, что даже извиниться не дает. Я ведь большего не прошу. «Я знаю наперед каждое твое слово, и мне это больше не интересно!» Ровно произносит он и удаляется по коридору. «Прости меня!» Шепчу, прислоняясь спиной к стене в поисках хоть какой-то опоры. Лучше бы оплюху влепил, наорал, отчитал. Да что угодно, только не так. Снова меня отфутболили, как надоедливую шавку. Дорога домой, как в тумане, в собственных мыслях и сожалении. Как-то все неправильно у меня получается. Все не то. Я снова совершила ту же ошибку, что и с Артемом. Завязла в человеке, которому не нужна. Когда это началось, я не знаю. Не могу вычислить этот момент зато теперь знаю точную дату окончания. Он не хочет слышать даже мое «прости». Ему это не нужно, не имеет смысла. Закуриваю, сглатывая противный ком в горле. Он в чем-то прав. Глупо тратить время на человека, который осознанно стремится к самоуничтожению. И сейчас, глотая слезы в перемешку с никотином, я понимаю, что лучшее, что я могу для него сделать, это исчезнуть из его жизни и появляться на его глазах,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 Затянулась противной сигаретой, наблюдая с балкона за ребятнюю во дворе. За окном цветущее лето, а в душе осень слякоть. Оказывается, так тоже бывает. И мысли впервые трезвые, злые и правдивые. Наверное, я даже благодарна ему. Пусть эта благодарность смешана с болью, но я благодарна. Он показал мне, что такое настоящее чувство и чем оно отличается от моей маниакальной одержимости Артемом. Да, Я влюбчивая и наивная. Стас явно не испытывал ко мне никаких чувств. Просто секс, который он не хотел ничем осложнять. Вроде и замков воздушных не строила, но он с такой легкостью вытеснил собой все, что было до него, заполнил пустоту, показал мне, что жизнь не стоит на месте и что все еще возможно. Я совершила слишком много ошибок, чтобы иметь право попытаться остаться рядом с ним. Делаю глубокую затяжку, и, подняв голову, выпускаю дым. Я отодвигаю в сторону злость, презрение, неожиданно взыгравшую гордость, отодвигаю обиды и разочарование. Теперь все, что я могу сделать, — это просто жить. Единственное, что пока не могу отпустить, — это надежду. Она въелась в меня так, что не вытравить, и тлеет во мне, грея и оперегая глупую мысль, что Стас вернется. Хотя и шанса на это нет спустя неделю. Я уволилась. Просто вышла на работу и поняла, что не мое. Не могу, не нравится. Тряпки эти раздражают до зубного скрежета. Написала заявление. Порадовалась, что могу не отрабатывать положенные две недели, так как на мое место уже была замена, и довольная вышла из магазина, еще не зная, что буду делать дальше. Решение пришло неожиданно. Вечером того же дня, зайдя в соцсеть, на глаза попалась реклама кулинарных курсов. В голове тут же всплыла глупая идея байвы с доставкой еды. «Доставкой я, конечно, заниматься не буду, а вот на курсы хочу. Реально хочу. Впервые в жизни». Пролистала работы выпускников этой школы и поняла, что хочу так же и еще лучше. Настолько меня это воодушевило, что захотелось сию секунду с кем-то поделиться. Баева не отвечала, поэтому набрала номер мамы. Привет. Привет, дочь. Случилось что-то? Нет, все хорошо. Мам, Диночка, если ничего важного, то давай я перезвоню. Тороплюсь сильно. Мы опаздываем на вечер. Папа уже ругается. Конечно. Приятного отдыха. Настроение упало с громким стуком на пол. С такой же скоростью, с какой взлетело полчаса назад. Сбросила вызов, отшвырнула телефон в сторону и, взяв пачку сигарет, снова вышла на балкон. Ничего не меняется. Ну и пофиг, как там Настя говорит, похуй пляшем. Еще одно открытие прошедших недель одиночество бывает не тягостное. Оно, оказывается, помогает понять и обрести себя. В моей квартире больше не играла музыка круглыми сутками. Я не испытывала дискомфорта от тишины. Я была занята настолько, что просто не обращала на это внимания. На курсы я шла каждый день с желанием и азартом. Ушла в учебу с головой и выныривать не хотела. Вспоминала ли я о Стасе? Почти каждый день. Неожиданно могла зависнуть над конспектами, воспроизводя в голове один из наших разговоров. Странно, но их смысл стал доходить до меня только сейчас. Я словно проснулась и, открыв глаза, осознавала суть. Самый большой кайф и наслаждение в жизни совсем не от алкоголя и секса, один. Тебя на самом деле кроет с головой когда ты ставишь труднодостижимую цель в жизни и в какой-то момент ее настигаешь. Вот тогда тебя накрывает такая волна, что даже самый сильный оргазм и рядом не стоял. Я тормоз. Неудивительно, что ему со мной было трудно. Стас это говорил мне еще весной, а дошло до меня только сейчас. Вроде в себе была... М да Покачала головой и снова уткнулась в конспект.